Глава третья. «Полиция!» – выкрикнул Алик, пробираясь мимо колен зрителей к проходу. Первые басовые ноты, последовавшие за бодрым фанфарным вступлением, замерли в тишине. Половина хористов села, другая замерла в нерешительности. Одна Мюриел Уэсли ринулась вниз с хоровых подмостков, пробираясь мимо торчащих раструбов духовых инструментов и скрипичных смычков. «Бэтси!» – закричала она, упав на колени, рядом с сестрой. Откуда-то из зала раздался запоздалый вскрик. Зрители вскочили с мест. В зале по-прежнему стояла тишина, но Алик знал, что в любое мгновение она сменится шумом. Толпа ринется к выходам. Дирижер за пультом замер, уставившись на недвижно лежащую приму. «Полиция!» – громко повторил Алик, подходя к быстро пустеющему первому ряду кресел. «Мистер Кокрейн, сделайте объявление. Всем оставаться на местах!» Кокрейн ошалело помотал головой, с заметным усилием взял себя в руки и повернулся лицом к зрительному залу. «Дамы и господа, прошу внимания!» – начал он взвившимся голосом. «Произошло несчастье!» Алик подошел к Бетине Уэсли как раз в тот момент, когда какой-то тучный коротышка чуть не наступил на мокрый пол – усыпанный битым стеклом. «Я врач!» – объявил коротышка, беря бетину за запястье, безвольно свисающее со сцены. Глаза ее были выпучены, губы посинели, а лицо налилось кровью. «Пульса нет. Боюсь, она мертва». «Причина?» – требовательно спросил Алик. «Очень похоже на отравление цианидом». Алик наклонился и принюхался. В ноздри ему ударил резкий запах миндаля. Он кивнул. Над его головой кто-то пронзительно завопил «Убийца!». Мисс Делла Коста с выражением ужаса на лице указывала дрожащим пальцем на Гилберта Говера. Что-то знает или взыграл темперамент драматической актрисы. В зрительном зале, в оркестровой яме и на хоровых подмостках нарастал гул. Еще двое зрителей назвались докторами. «Проклятие!» – ругался Алик. Он, офицер Скотланд-Ярда, в волею случая оказался свидетелем убийства, причем явного, на сцене толпа подозреваемых, а ему даже некогда проследить за их реакцией. Слишком много формальностей надо соблюсти. Пока доктора совещались, Алик смотрел на сестру покойной. Мюрил рыдала, закрыв лицо руками. Дейзи стояла рядом с ней на коленях и, обняв за плечи, пыталась успокоить. «Проклятье!» – уже тише повторил Алик. Придется смириться с неизбежным. Дейзи обязательно ввяжется в расследование. Ну, хотя бы она смотрит по сторонам. Наблюдатель из нее хороший. И своими умозаключениями она делится, если почему-либо не решает держать их при себе. Пожав плечами, инспектор повернулся к докторам. Цианид, утвердительно произнес сухопарый пожилой доктор. Резкое покраснение кожных покровов, потеря сознания, цианоз – все характерные признаки. «Может, это вам удар», — предположил третий врач, молодой человек в очках золотой оправы. Он был очень бледен, на лбу у него блестели капельки пота. Удивительно, как много врачей теряются, став свидетелями скоропостижной, непредусмотренной смерти. «Запах, доктор», — авторитетно заявил первый, «запах горького миндаля ни с чем не спутать. А я его не чувствую. Некоторые его не различают», — согласился старик. «Цианид», — кивнул толстяк. Двое из трех, и собственный нюх этого Алику было достаточно. «Если больше для нее ничего нельзя сделать, джентльмены, — обратился он к докторам, — попрошу вас вернуться на свои места. Позже мне понадобятся официальные показания. Кстати, я старший инспектор Флетчер, Скотланд-Ярд». «Скотланд-Ярд?» — простонал кто-то сзади. Алик едва успел остановить пузатого человека с щеточкой усов от того, чтобы тот не наступил на осколки. Лоб его тоже покрывало испарина как у молодого доктора, но лицо было не бледным, а багровым. «Ей-богу! Вы, ребята, времени не теряете!» Майор Питер Браун, управляющий Альберт Холлом. «Распорядитесь, чтобы капельдинеры тотчас закрыли все выходы, майор. Мне нужен телефон». «У меня в кабинете». Браун направился к выходу. «Минутку, эй!» – обратился Али к ближайшему к нему виолончелисту. «Мне нужны пипитры» а задаченный музыкант передал ему два пюпитра. Алик накрыл ими крест на ту часть пола, где разлилось содержимое бокала, и валялись осколки. Пока что сойдет. Поймав взгляд Дэзи, он произнес одними губами «Телефон». Она кивнула. Алик поспешил вслед за управляющим. В тот момент, когда упала бетина, Дэзи как раз смотрела на Мюрел. Видела, как радостное предвкушение на ее лице сменилось вначале испугом а потом ужасом. Как только Мюриел бросилась к сестре, Дейзи поспешила за Аликом мимо коленей ошарашенных соседей по ряду, а затем вниз по проходу к сцене. Первая скрипка Яков Левич стоял в нерешительности, сжимая в руках свой инструмент. Пока Алик разговаривала с Кокрейном, Дейзи тихонько обратилась к скрипачу. «Мистер Левич, помогите, пожалуйста, я подруга ее сестры». Левич положил скрипку и смычок на стул и, наклонившись, протянул Дейзи худую ладонь с длинными пальцами. Он был сильнее, чем казалось с виду. С его помощью Дейзи забралась на сцену, мысленно порадовавшись, что короткие юбки вошли в моду, а корсеты из нее вышли. Пройдя за возвышение, откуда Кокрейн обращался к зрительному залу, Дейзи подошла к Мюрриел в тот момент, когда толстяк доктор объявил, что Бетина мертва. Мюрриел разразилась слезами. Дейзи обняла ее за плечи, и тут консуэла Далла Коста издала театральный вопль. Дрожащий палец пышнотела испанки был обвинительно наставлен на Гилберта Говера. «Ну уже полно!» – запинаясь тихо, – проговорил Тенор. Близи он оказался гораздо старше, мужчина за пятьдесят, с рядеющими завитыми волосами. «Зачем говорить такие вещи, милая?» Он подошел к певице ближе и сказал что-то еще что именно Дейзи не расслышала из-за нарастающего гула голосов. Мисс Делакоста де тут же устремилась в его объятия, истерично рыдая. «О, дорогой, любовь моя! Я ошибаться! Я не хотеть!» Тенор обнял ее крепче, чем позволяли приличия, и зашептал что-то ей на ухо. Дейзи бросила взгляд на Баса. Дмитрий Марченко по-прежнему сидел на стуле, руки на коленях, на лице выражение невозмутимого спокойствия. Однако в его глазах блестело что-то вроде удовлетворения, а еще он ехидным голосом тихо пропил строчку о грешниках, что обречены гореть в гиене огненной. По крайней мере, одному человеку из присутствующих оказалось не жаль Битину. Эрик Кокрейн, напротив, был объят страхом и разве что волосы на себе не рвал. Дейзи вспомнила любопытную сцену в холле у Абернати, когда Беттина подделала Кокрейна, а Оливия Блейс не выразила ни малейшей радости при виде него. Позже Мюрриэл объяснила что Дейзи, что дирижер отдал партию мецо-сопрано Беттини, хотя мисс Блейс ожидала, что партия достанется ей. И все же Кокрейн пришел, чтобы встретиться с мисс Блейс, а Беттина ему, похоже, была даже не симпатична. Сейчас он не то чтобы скорбел о ее смерти, скорее находился в ужасе. «Все интереснее, интереснее», — подумала Дейзи. Пока она размышляла над реакцией окружающих, утешала Мюрил и старалась не смотреть на лицо бетиной, налитой кровью, Алик разговаривал с какими-то людьми. Один из них пробормотал что-то об апоплексическом ударе, а двое других настаивали на отравлении цианидом. Тогда понятно, откуда запах миндаля. Про цианид Дейзи слышала раньше. У Люси в проявочной хранился раствор цианистого чего-то там. Она применяла его в качестве закрепителя. Значит, в бокале бетины был смертельный яд. Теперь бокал лежал разбитый по сцене. Осколки разлетелись по мокрому пятну на ковре, которое уже начало подсыхать в теплом зале. Интересно, сколько должно остаться яда, чтобы его обнаружили в лаборатории Скотланд-Ярда? Хорошо еще, что этот легко определяется по запаху. Тем не менее, Алик закрыл пятно пюпитрами. Наверное, надеялся, что на каком-нибудь особо крупном осколке найдется то, что сержант Том Тринг называл пальчики. Алик заметил ее взгляд, произнес одними губами телефон и ушел с пузатым, чересчур румяным человеком. «Оставил одну, когда тут полная сцена подозреваемых!» – возмущенно подумала Дейси. Один из них подошел к ней, хотя, как о подозреваемом, ей и думать о Якове Левичи не хотелось. Он уже расположил ее к себе, готовность помочь. На худом лице читалось участие, а беспокойный взгляд темных глаз был обращен на склоненную голову Мюрриел. Однако для соболезнований еще слишком рано. «Похоже, мистер Левич хочет с вами поговорить», – прошептала Дейзи на ухо Мюрриел. «Сказать, чтоб ушел?» Нет мюриэл подняла залитое слезами лицо и робко улыбнулась скрипачу потом с помощью дейзи встала и протянула ему руку левич взял ее в свои ладони дорогая мисс уэсли проговорил он его стеснение было заметно несмотря на сильный акцент мне очень очень жаль благодарю вас мистер левич ответила мюреэл смущенно глядя на него снизу вверх проступивший на щеках легкий румянец украсил ее лицо ну вот Еще одно осложнение. «Бетси!» – от отчаянного крика оркестранты тут же смолкли и расступились Роджер Абернати проковылял по образовавшемуся проходу и остановился в ужасе, глядя на мертвую жену. «Бетси! Нет!» Полный тоски голос надломился. «О, моя дорогая девочка!» Толстые стекла его очков запотели, губы приобрели синюшный оттенок, а лицо побелело. Он схватился за грудь, совсем как недавно, бетина за горло. «Роджер, присядь скорее». Нежно, но решительно Мюрриел взяла его под руку и усадила на ближайший стул. Потом обратилась ко все так же стоящему рядом Левичу. «Нужен стакан воды. Я принесу». Скрипач удалился широкими размашистыми шагами. «Разве не лучше будет прилечь?» – спросила Дейзи. Мюрриел извлекла из внутреннего кармана сюртука абернати и пузырек с таблетками – «Нет, дышать труднее. О, Боже, всего одна осталась. Роджер, вот, положи под язык». Он послушно, как ребенок, открыл рот, по его щекам тегли слезы. «Таблетки есть?» – возникла рядом Оливия Блейс. «Всего одна», – пояснила ей Дейзи, не зная, сколько нужно на самом деле. «Двое хористов принимают это же лекарство. Я сейчас». Хор и оркестр уходили со сцены, однако мисс Блейс удалось найти того, кого она искала. Вернулась она уже с полдюжины крошечных таблеток. «Благодарю вас!» – Мюрил пересыпала их пузырек зятя. Она и мисс Блейс заботливо склонились над Роджером с двух сторон. Вернулся Левич со стаканом воды. Едва скользнув по нему взглядом, мисс Блейс посмотрела куда-то дальше. Да с таким презрением, что Дейзи оглянулась посмотреть, кто там. Эрик Кокрейн беседовал с женщиной в шелком, сплошь украшенном вышивкой платье, поверх которого было наброшено манто из Чернобурки. По шее дамы струились нити бриллиантов. Едва ли уместное украшение на дневном спектакле. Несмотря на умело наложенный макияж, было ясно, что она старше молодого дирижера. — Мне конец, Урсула, — говорил он в отчаянии. — Ни один хороший оркестр теперь меня не пригласит. «Вздор! То, что какой-то там несчастной молодой женщине вздумалась умереть на твоем концерте, вовсе не повод отчаиваться!» Она бросила полный неприязни взгляд на всеми покинутое, неоплаканное тело Бетиной. Как раз когда Дейзи подумала, что нехорошо оставлять искаженное кончиной тело у всех на виду, взгляд все время невольно возвращался к ужасному зрелищу. Подошел один из капельдинеров с чем-то вроде покрывала. Однако Алику не понравится любая попытка потревожить скрюченный труп до приезда полиции. «Приказ господина старшего инспектора, мисс», пояснил Капельдинер, «я не буду ничего трогать, только прикрою. Вы ведь мисс Делримпл? Он просил передать, чтобы вы держали оборону, а он придет, как только сможет». Довольная тем, что Алик ценит ее помощь, Дейзи помогла расправить широкое, странной формы зеленое покрывало это чехол для рояля мисс пояснил капельдинер музыкальные атрибуты не оставляли несчастную после смерти битин исчезла под необычным зеленым саваном. дейзи оглянулась на вдовившего роджера склонившийся над ним молодой доктор разговаривал с мирел да да верно мистеру обернати нельзя ложиться говорил он но следует пересадить его в более удобное кресло кстати доктор уддвард к вашим услугам он не может идти доктор вудвард запротестовала Мюрриел. Яков Левич положил ладони ей на руку. «Я помогу». Доктор кивнул. «Спасибо, сэр. Вдвоем мы справимся». «Вот только куда?» э, «В кабинет дирижера», — предложила мисс Блейс с неожиданным злорадством. «Я проведу вас». В глазах Мюрриел читалась тревога. «Пойдете со мной?» — умоляющая обратилась она к Дейзи. «Бедному Роджеру так плохо, и... Я бы пошла...» Дэйзи обняла ее за плечи и вдруг заметила на сцене какую-то женщину, которой там раньше не было. Но э, э, старший инспектор Флетчер просил меня оставаться здесь. Я приехала с ним. Он скоро вернется, и тогда я сразу вас найду. Да, пожалуйста, с этими словами она последовала за остальными. Незнакомка была среднего возраста, полная, с невыразительным лицом. Ее наряд, даром что не дешевый, смотрелся невзрачно. И безвкусно. Как только она увидела Гилберта Говера с излишним жаром, обнимающего пышногрудую консуэлу, губы ее сжались. Говер тут же отпрянул от певицы, как ужаленный, и нервно пригладил завитые волосы. «Дженнифер, дорогая!» Он подошел к женщине, которая, по всей видимости, была его супругой. Взял ее за руки и поцеловал в щеку. «Мисс Делакоста ужасно испугалась, чуть истерику не устроила. Я ее успокаивал». «Ох уж эти иностранцы!» «Слишком темпераментные, да?» Сухо заметила мисс Гловер. «Я э, не знал, что ты придешь. Детей пригласили на чайпитие и партию в теннис, так что я решила воспользоваться билетом, который ты мне дал». «Я рад!» Стареющий тенор неожиданно прильнул к жене. «Тут полная неразбериха, дорогая. Полиция уже здесь. Похоже, они подозревают, что Бет не суэсли отравили». Миссис Говер начала что-то объяснять, но тут подошел Алик, и Дейзи присела на край сцены, чтобы с ним поговорить. «Что-то еще случилось?» – тихо спросил он «Нет, не считая того, что мужу бетины стало плохо с сердцем. Тем не менее, мне нужно многое вам рассказать. Не сочтитесь за неблагодарность, но, надеюсь, вы не собираетесь?» «Участвовать в расследовании?» – виновато продолжила Дейзи. «Не собираюсь. Однако Мюрриал хочет, чтобы я была рядом». Алик тяжело вздохнул. «Нетрудно догадаться. А если отправить вас домой? Скажешь, что я давлю на свидетелей. Разумеется, я хочу поговорить и с ней, и с мужем покойной. Он ведь хормистер. Да. Оба потрясены. Но Мюрриел взяла себя в руки, когда мистера Бернати стало плохо. Она знает, что делать с его приступами, а сейчас с ним еще один из врачей. Доктор Вудворд. Нужно будет спросить, в состоянии ли пациент отвечать на вопросы». Алекс зьерошил ладонью волосы. Упругие темные кудри тут же снова легли, как были. Я распорядился, чтобы полиция перекрала выходы. У большинства присутствующих спросят только имена и адреса. Труднее всего решить, кого допрашивать в первую очередь. Остальных солистов? Дэйзи оглянулась, но на сцене уже никого не было, кроме накрытого чехлом трупа. В зале тоже было пусто, только некоторые зрители дальних рядов предпочли остаться на своих местах, а не толпиться в проходе и фойе. «Да, я так понял, что солисты пользовались одной гримоуборной», – сказал Алик. «Органист тоже был с ними. Управляющий майор Браун считает, что бокал миссис Абернати, скорее всего, стоял там во время антракта. У двери дежурил капельдинер, но я еще не успел ни поговорить с ним, ни осмотреть гримоуборную. Браун ее запер, а ключ отдал мне». А во время спектакля ее не заперли? Нет. Никто ведь не ожидает, что опоздавшие зрители станут шариться по сумкам солистов, не говоря уж о том, чтобы подсыпать им яд. Да уж, вряд ли. Хоть бы мне не пришлось гоняться за опоздавшими. Тут ничего невозможно найти. Здание круглое, в нем служебных помещений-то нет. А гримоуборные, если их можно так назвать, вообще за пределами основного здания. Так что и артисты, и зрители ходят по одному и тому же коридору. Сущий хаос». «Ладно, сначала главное подозреваемое «Дирижер?» – предложила Дейзи. «Он ведет себя как-то странно. Он...» «С ним позже. Кто еще?» «Его жена, пожалуй. Оливия Блейс. Конкурентка Бетиной, теперь уже бывшая. Возможно, жена Гилберта Говера, хотя не уверена, что она вообще общалась с Бетиной. Это она там с ним сейчас. Больше пока никто в голову не приходит». «Не забывайте про органиста, трех врачей и Брауна. Ими я тоже должен заняться сам» а не передавать Тому Трингу. «Сержант Тринг будет здесь?» – обрадовалась Дейзи. У них с великаном-сержантом была взаимная симпатия. «Его Эрни Пайпера я выдернул из дома. Приедут, как только смогут. Полагаю, дело поручат мне, раз я тут оказался. Хотя суперинтендант местного участка, возможно, будет настаивать, что это их юрисдикция. И совершит глупость». Дейзи вспомнила жалкого в своем отчаянии Кокрейна, блеск в глазах Марченко и пылкое обвинение Консуэлы де У меня такое чувство, что скоро вам предстоит подробно узнать, что такое артистический темперамент.